Следует более двадцати стихотворений Бодлера. За недели Жан-Батиста Клемана удивительно звучит верлен. И, наконец, анархический бунт Рембо сменяется одиноким отчаянием больного юноши Жуля Лафорга и трагической обреченностью Гийома Аполлинера. Своеобразие и пронзительность этих одиноких голосов только подчеркивает и даже усиливает звучание медной лиры медного набата, сполошенного колокола гражданской поэзии Франции прошлого века, прежде всего, разумеется, Гюго и Рембо. По объему материала, по историческому значению, по длительности жизненного пути, охватившего чуть ли не весь XIX век, Виктор Гюго занимает центральное положение в этой книге. В какой-то степени здесь показан весь ход его духовного развития, сообщает нам переводчик. И еще бы! Он славно потрудился, чтобы иметь право на такое заявление, развернув Шире раскаты возмездия, грозного года и легенды веков, и впервые заставив зазвучать по-русски ответ на обвинительный акт, один из самых сильных эстетических манифестов Гюго. Шире представлен в «Медной лирии» и Рембо, чья безудержная фантазия, очевидно, бесконечно близка Антокольскому, ибо именно Рембо и в первую очередь такая трудная для перевода вещь, как «пьяный корабль», кажется мне едва ли не самой бесспорной удачей переводчика. Но это может быть и субъективная оценка. Раздел поэта XX века Павел Антокольский открывает именем Гийома Аполинера. Какая верная нота для того, чтобы открыть этот раздел, этот век французской поэзии, столь много сместивший, разрушивший и воздвигнувший в ней. Аполинер весь в поисках, как выразить невыразимое. Все, что теснится в сознании, что разрывает мозг и сердце. Какой стих, какая строка, какой стихотворный ритм может вместить в себя смятение души человеческой. Так может быть, к черту все на свете ритмы, строки, ограничения, даже запятые точки, которые невольно все-таки притормаживают безудержный поток поэтической речи, поэтического сознания. Но он не завершил своих поисков. Рана в голову, болезнь, смерть. Если человечеству хватит мрамора для того, чтобы высечь мемориальную доску для всех жертв, которые понесла поэзия без различий языков и национальностей в военных нынешнего столетия, этот трагический мартиролог бесспорно будет открыт именем Аполлинера. В последние годы мы читали Аполлинера в переводах нескольких наших литераторов. Ну что ж, говоря словами Антокольского, если каждый актер играет своего Гамлета, то есть каждый переводчик переводит своего Шекспира, И если кто-нибудь считает это издержкой переводческого искусства, то как еще сказать? Может быть, и наоборот, это наше обогащение, целиком разделяю эту мысль. Когда стихи переводит истинный поэт, он неизбежно вкладывает в перевод свое, себя, и глубоко взволнованный, иногда даже потрясенный чужим волнением, чужим трепетом, Он неизбежно создает новое поэтическое произведение. В противном случае, если перевод только формально выполнен в стихотворной форме, а истинным поэтическим произведением не стал, что нередко бывает, в этом горестном случае, может быть, и правда лучше давать его подстрочный прозаический перевод. Но для нас, русских, это невозможно. Это противоестественно. Это просто мучительно. В том-то и отличие школы поэтического перевода в России, что наши поэты-переводчики И испокон веков стремятся решать свою задачу в полном объеме. Может быть, потому что у нас эту задачу, как правило, решают превосходные, лучшие наши поэты. Своеобразный интерес для русского читателя представляет перевод Антокольского из Блеза Сандра. Не знаю, смели именовать небольшой поэмой вещь, которую сам автор именует «Проза транссибирского экспресса и маленькой Жоанны Франции». Написанная в 1913 году эта вещь, воспоминания, юношеское, даже отроческое, и, как это ни странно, о Москве, о России начала века, о путешествии из Москвы в Харбин через всю Сибирь во время русско-японской войны. Неожиданно и любопытно, не правда ли? Но еще более удивительно в этом сочинении молодого француза одно совпадение, которое ни одного русского любителя поэзии не оставит равнодушным. Поэт пишет. Я предвидел явление Красного Христа в революции русской и жаждал насытиться этим огнем. Простите эту строку.